Мой недостаток. Поздно, они говорят, поздновато. На десятки лет поздно, а я киваю, да-да, все никак не мог слов подобрать для такого истертого слова, как стыд. И вот ко всему, что висит, надо мной добавляется стыд, достаточно ясно для всех. Кто грозит непорочным перстом, на всю жизнь, что осталось сие украшение, или лучше накинуть плащ, молчание, попробовать скрыться. Пусть меня среди звонких лягушек окружит тишина. Но уже я болтаю, да все-таки нет. И не скрыть под плащом разрешенного зла. Если найдено точное слово, то не может быть поздно. Что было, недостаток обязывает.